Глава 4. Поскольку ее одежда пришла в негодность, в больнице Сирене выдали спортивный костюм, кроссовки и телогрейку. Сирена с большим удовольствием заехала бы в апарт-отель, чтобы переодеться, но пока что апартаменты считались вторичным местом преступления, поскольку Флора арестовали именно там. Эта Флора дала ей послушать шум мини-холодильника по телефону, так что Сирене пришлось последовать за Гассером, в чем была. Они ехали в полицейском автомобиле по довольно свободной дороге за пределами деревни. У Сирены не раз возникало искушение спросить командира, куда они направляются, но она сдерживалась. Лишившись надежды снова обнять Аврору, она чувствовала себя опустошенной. Её жизнью правили события, над которыми она была невластна. Поэтому, что бы Гассер не хотела ей показать, она была готова. Минут через десять вдали показалось странное сооружение — Нечто вроде белого шатра. По сути, просто тент. По периметру его огораживал нехитрый забор, сквозь который можно было заглянуть внутрь. Машина припарковалась перед входом. Снаружи сирена заметила, что под навесом свалены тонны мусора, разделенного на кучи, Одни поменьше, другие покрупнее. От каждой кучи была установлена табличка с буквой. Тент защищал площадку от непогоды. Среди этих рассортированных завалов работали мужчины и женщины в белых халатах, масках, перчатках, полиэтиленовых шапочках и защитных очках. Они изучали материалы при помощи специальных приборов, тщательно проверяя каждый обломок. По смешанному запаху горелого пластика и резины Сирена догадалась, что и перед ней то, что осталось от шале. Обломки перевезли сюда для досконального исследования. Она шагнула вперед, и у нее перехватило дыхание. «Мы по-прежнему ищем следы вашей дочери», — произнес Гассер у нее за спиной. «Я пытался сказать вам об этом в первый же день, но вы не захотели меня слушать». Она недооценила этого человека и полицию Виона. Желудок у нее сжался от стыда и чувства вины. «Понимаю, почему вы привезли меня сюда». Чуть слышно пробормотала сирена, полагая, что Гассер хочет преподать ей урок. «Я это заслужила». «К сожалению, вы неправильно поняли», — неожиданно заявил командир грустным голосом. Затем помахал одному из криминалистов, и тот направился к трейлеру, припаркованному рядом с площадкой. Вскоре криминалист вышел из трейлера с пенопластовой коробкой. Сирена гадала, что в ней, но боялась выяснить. «То, что мы собираемся сделать равнозначно официальному опознанию», предупредил ее Гассер, открывая крышку контейнера. Сирена предпочла бы не смотреть. Полицейский достал из коробки прозрачный пластиковый пакетик и показал ей. Внутри лежал какой-то странный крошечный черный осколок. «Это зуб», — пояснил командир. «Левый боковой резец верхней челюсти», — уточнил он. И его обнаружили неделю назад. Сирена потрясенно смотрела на находку. «Мы сделали анализ ДНК» подтвердил Гассер, читая ее мысли. «Мне очень жаль», — удрученно добавил он. «Он принадлежит вашей дочери, Авроре».